Полковник Хиринельда Маркес первым ощутил пустоту войны. Как правитель и комендант Макондо, он дважды в неделю сносился по телеграфу с полковником Аурелиано Буэндией. Сначала в переговорах шла речь о войне, имеющей плоть и кровь, и четкие контуры, что позволяло в любой момент определить, где она идет, и предусмотреть, куда она двинется дальше. Хотя полковник аурелиано Буэндия не допускал понебратства даже в кругу ближайших друзей, он той порой позволял себе в общении с ними некоторые вольности, которые тотчас давали понять, кто отстукивает телеграфные послания. Не раз он сам затягивал беседу и даже позволял себе вспомнить о домашних делах. Однако по мере того, как война разгоралась и становилась неохватной, живой облик командующего — начинал растворяться в заоблачных высях. Точки и тире его «я» с каждым разом становились все более далекими и невнятными, и, соединяясь, превращались в слова, которые утрачивали всякий смысл. Тогда полковник Хиринельда Маркес только слушал, ибо создавалось жуткое впечатление, будто он общается по телеграфу с пришельцем из других миров. Ясно, Аурелиана отбивал он ключом, конец разговора. Да здравствует либеральная партия. И в конце концов исчезло всякое представление о войне. То, что в прежние времена было жизненным действием, неодолимой страстью юности, сделалось чем-то страшно далеким, пустотой. Единственным прибежищем полковника Хиринельда Маркеса стала рабочая комната Амаранты. С той поры, даже в самые трудные дни войны, он навещал ее каждый день. Не раз, когда Ремедиус прекрасно и отсутствовала, вертел ручку швейной машинки. Амаранту трогали постоянство, преданность, благоговение перед ней этого мужчины, который, будучи военным комендантом города, тем не менее считал необходимым оставлять пистолет в гостиной и входить к ней безоружным. В течение четырех последних лет он не раз признавался ей в любви, но она всегда отвергала его, хотя и старалась не причинять ему боли, ибо, не пылая к нему страстью, жить без него она уже не могла. Ремедиус прекрасная, которой казалось ни до чего нет дела и которую считали чуть ли не помешанной, и не осталась равнодушной к такой преданности, и однажды, горячо вступилась за полковника Херинельда Маркеса. Амаранта вдруг обнаружила, что взращенная ею девочка, юность которой зацветала, уже превратилась в такое очаровательное создание, какого не видывали в Маконда. Она почувствовала, как в сердце вновь зарождается острая неприязнь, которую пришлось когда-то испытать к Ребекке. Моля Бога! чтобы он уберег ее от греха и не дал бы пожелать девочке смерти, Амаранта навсегда удалила Ремедиус Прекрасную из своей рабочей комнаты. Именно в это время полковник Херенель де Маркес проникался отвращением к войне. Он пустил в ход все свое красноречие, свою необъятную и подавляющую нежность и был готов ради Амаранты отказаться от славы, который принёс в жертву лучшие годы, но переубедить её не смог. Одним августовским вечером, изнемогая от бремени собственного упрямства, Амаранта заперлась в спальне, чтобы до смерти оплакивать своё одиночество после того, как ответила решительным отказом упорному обожателю. «Забудем друг друга навсегда», сказала она ему. Мы уже слишком стары для этого. Тем же вечером полковнику Хиринель де Маркесу пришлось отвечать на телеграфный вызов полковника Аурелиана Буэндии. Это был праздный разговор, не открывший новых путей перед зашедшей в тупик войны. Когда же два месяца спустя полковник Аурелиана буэндия вернулся в Макондо, Урсулу поразили перемены, происшедшие в сыне. Он вернулся один, без всякого шума, без свиты, закутавшись в плащ, несмотря на жару, и прихватив с собой трех любовниц, которых поселил в другом доме, где и проводил большую часть времени, лежа в гамаке. Изредка просматривал депеши, информировавшие о боях местного значения.